Борьба земских людей, государства с казначейством есть относительно природных форм борьба лесной стороны с полем, степью, что особенно выразилось в смутное время и в последующие казацкие движения, когда Россия делилась по духу, характеру народонаселения на северную, земскую, и на южную, Украину, степями, казацкую. Степь условливала постоянно эту бродячую, разгульную казацкую жизнь с первобытными формами. Лес более ограничивал, определял, более усаживал человека, делал его земским, оседлым, установившимся в противоположность казаку, вольному, гулящему. Отсюда более спокойная, ровная и, следовательно, более прочная в своих результатах деятельность северного русского человека. Отсюда шатость южного, кроме других причин, о которых было говорено в предыдущих томах нашей истории. Итак, московское государство было государство лесное по преимуществу. Путешественникам вся страна казалась обширным лесом, кое-где расчищенным под жилище и пашню. Некоторые из путешественников не могли удерживать своего восторга от того вида, какой представляла им Московия весною. Вида громадного, ярко-зеленого сада, наполненного бесчисленным множеством певчих птиц в противоположность лесу Нового мира американскому, где птицы производят своими движениями много шороха, шума, но мало дают песен. Как не прекрасен был, однако, весенний вид лесистой Московии, это преобладание леса имело свои невыгодные стороны. Оно условливало суровость климата, сырость обилия вод, болот, так затруднявших проезд летом, заставлявших прибегать к тяжелому труду мощения дорог деревом, Около столицы путешественники в летние ночи должны были раскладывать костры, чтобы спасаться от мириад комаров и мошек. Подле этой неприятности была и опасность, опасность от дикого зверя, живущего в лесу, и еще больше от человека, который так удобно скрывал в лесу свой дурной промысел. Среди этой обширной и пустынной страны, где... Казалось, так недавно человек начал подчинять природу своей воле, где так редко встречались небольшие села и деревни, и большие огороженные села, города. Западный путешественник с нетерпением ждал, когда же покажется тот знаменитый город, который давал имя целой стране, в котором пребывал неограниченный владыка Е. И вот перед ним развертывалась Москва, и вдали производилось сильное и выгодное впечатление. На неизмеримом пространстве черная громада домов. Но над этой черной громадою поднималось бесчисленное множество церковных глав и колоколин, и выше всех поднимался Кремль. Жилище великого государя с белую каменную стеною, наполненный белыми каменными церквами с позолоченными главами, И посредине – высокий белый столб с золотою головою. Иван Великий – гигант, благодаря скромной высоте других зданий. Это белизна кремлевской стены и церквей, резко выдающаяся в противоположность массе черных деревянных домов, и большое количество каменных зданий, сравнительно с другими городами, дали происхождение известному эпитету, который до сих пор остается за Москвою – белокаменная. Издали Москва поражала великолепием, красотою, особенно летом, когда к красивому разнообразию церквей присоединялась зелень многочисленных садов и огородов. Но впечатление переменялось, когда путешественник въезжал внутрь беспредельного города. Его поражала бедность жилищ с слюдяными окнами, бедность малой размеры тех самых церквей, которые издали производили такое приятное впечатление обширной пустыри, нечистота, грязь улиц, хотя и мощенных в некоторых местах деревом. Издали казавшаяся великолепным Иерусалимом, внутри Москва являлась бедным Вифлеемом, по выражению одного путешественника. Но Москва своим характером была полную представительницей страны, в которой была царствующим градом, в необъятную ширь, Просторно раскинулась она по горной и луговой стороне своих рек с простотою и бедностью деревянного жилища, окруженного обширным двором, садом, огородом.